Глава 54 «Пожалуй, я пойду спать». Мама повысила голос, и мы оба вздрогнули, отведя глаза в сторону. «Я не хочу с тобой расставаться», — захныкала я. А на сердце разлилась страшная тоска. «Отпустите ее, пусть даже в соседнюю комнату, но это все равно невыносимо. Девочка моя, я тоже», — вздохнула мама. сжав мою руку, но ты уже взрослая, и нам обеим пора к этому привыкать» произнесла она странную фразу. Маму проводили в ее спальню, Это оказалась ближайшая комната к нашим с Блейденом апартаментам. Я лично убедилась в том, что ей будто удобно и никаких сюрпризов ожидать не стоит. Лишь когда мама устала, прилегла на кровать, я поняла, что она очень устала за этот день. Возраст сказывается все же. Ей уже немало лет. Мне даже стало стыдно за то, что я болталась с ней безумылко целый день. Оказывается, мама очень хочет отдохнуть. Выходя из ее спальни, я практически нос... К носу столкнулась с аркангасом «Что там?» — говорил Блейден. «Мои дела его дела?» «Ага, сейчас есть ситуации, которые я буду решать сама и только сама. Если с ней случится хоть что-нибудь, — прошептала я, глядя снизу вверх на пожившего офицера и начальника безопасности мужа. Даже если к ней комнату заберется паук, клянусь. Я спущусь с тебя шкуру». Рыкнула я на него. «Это не шут и не бравада. Если Арк, желая сделать гадость, мне тронет маму, я пойду на преступление. Если я не справлюсь и не обеспечу ее безопасность, вам не придется марать ру Абсолютно спокойно ответил мне он. «Я сам себе этого не прощу», произнес Арк таким тоном, что я поняла, он не запятнает свою репутацию из мести. Да и Блейден его предупредил еще один промах, и голова полетит с плеч. «Смотри у меня!» — рыкнула я напоследок, метнув в офицера злой взгляд. «Пусть не расслабляется!» Я уже развернулась, чтобы уйти, когда услышала. «Ваше темнешество! Я вам не враг!» «Правда?» — обернулась я, сверкнув глазами. «Мне показалось я вам крайне неприятно!» «Признаюсь, в нашу первую встречу я не владел теми знаниями о вас, которые есть у меня сейчас!» «Нехотя, но с достоинством», — признал Арк. «Я поспешил с выводами. Приношу вам свои извинения, но вы должны понимать, что...» Наше прошлое отнюдь не лучшим образом отражается на репутации повелителей тьмы. Я говорила ему об этом, прикрыв глаза, ответила я. Я просила отправить меня обратно в родной мир и не портить себе жизнь. Он горячо все время настаивает на нашем союзе. И правильно делает, приподнял одну бровь офицер и даже улыбнулся уголком рта. Тьма не ошибается, вы нужны роду тьмы, я готов защищать вас ценой своей жизни произнес он высокопарную клятву. «Не нужно!» Натянуто улыбнулась я. «Защищайте мою маму!» Аркангас, мой голос стал натянутой струной. Я посмотрела на Арка таким страшным взглядом, что он даже напрягся. Только безопасность и ничего больше. «Ты меня понял?» Несмотря на то, что я рядом с Арком смотрюсь, как моська рядом со слоном, мне удалось быть грозной. «Пусть только попробуют опозорить мою маму!» «Я за себя не ручаюсь!» «О чем вы тут шепчетесь?» Блейден вырос, будто из ниоткуда. Я даже вздрогнула от неожиданности. Растеряв весь свой воинственный вид, Аркангас, что ты будешь обсуждать с моей невестой? Строго спросил с него Блей. Я закатила глаза. Не люблю, когда суют нос в мои дела. Что бы ни говорил Блейден, но наши отношения с Аркангасом касаются лишь нас. Чужим тут не место. Обсуждаем нюансы безопасности моей мамы. Невозмутимо ответила я вместо офицера, пристально глядя на него немигающим взглядом. Блей и ухом не повел. «Арк?» – сурово свел брови он. «Неужели Аркангас сейчас начнет жаловаться, как детсадовская ябеда?» «Именно так, повелитель!» Наконец офицер посмотрел на своего непосредственного начальника. Обсуждали вопросы безопасности леди. Блейден не поверил ни одному его слову. Он долго смотрел на своего подданного тяжелым пристальным взглядом. «Надо отдать должное Арку», – он выдержал этот немой прессинг. «Ни одна мышца на лице не дрогнула». «Завтра жду тебя у себя», – отрезал Блейден. «Будто директор, который вызвал к себе на ковер взорвавшегося школьника». «Виктория, выразительный взгляд на меня, лучше любых слов говорящий. Хватит болтать!» «Иду», – шепнула я, и, бросив на Арка последний предупреждающий взгляд, Пошла за Блейденом. «Что ты обсуждаешь с моими людьми?» Развернулся повелитель тьмы, как только мы вошли в спальню. Я чуть не врезалась носом в его грудь от столь резкого маневра. «Дела!» — пожалуй плечами я. «Ты угрожала Аркангасу! Я же видел!» — припечатал Блей. «Ух, какой глазастый! Как ты мог это увидеть?» Попыталась переубедить его я. Ты выглядела так, словно собиралась его укусить. Блэй недобро сложил руки на груди, но не укусила. Подмигнула я ему и обогнула. Благо, он не стал препятствовать. Я грешным делом подумала, что сейчас начнет зажимать в углу и устроит допрос с пристрастием. Спасибо тебе за встречу с мамой. Спешно сменила тему я. Мог бы заранее предупредить, чтобы я не переживала, не удержалась от упрека. Я не был уверен в том, что все получится. И не хотел обнадеживать тебя раньше времени, смягчился Блейден. Портал в иной мир требует огромного количества энергии и мастерства. Хорошо, что все прошло удачно. Ты ведь никуда не отселешь маму, нахмурилась я. Не отправишь жить в другой дворец, ссылаясь на какие-то традиции. Не отправишь ее обратно на землю, «Не разлучишь нас!» Я застыла в ожидании ответа. «С него станется скрывать от меня свои на намерения. руководствуюсь стандартным мужским, я просто не хотел тебя расстраивать». «Нет!» — мягко улыбнулся Блейден. И, подойдя ко мне, обнял за талию. «Больше никто вас не разлучит!» Завел прядь мне за ухо. Мне показалось, что... Твоя мама очень умная женщина. Думаю, при дворе ей будут рады. Да ее советы уберегут тебя от многих ошибок», произнес он странную фразу. «Значит, я буду совершать ошибки?» Подловила его я, глядя с вызовом. «Все их совершают», пожал плечами Блей. «Даже я». «А наша свадьба?» Ошибка склонила голову на бок. «Наша?» «Нет». «С Оливией да», — выкрутился Блейден. «Вот такой ответ мне нравится». Я удовлетворенно кивнула, как котик, которому хозяин дал кусочек рыбки. Почаще бы он так говорил со мной. «Да, с Оливией нет. Мне нравится. А что дальше?» — опустила взгляд я. «Как ты объяснишь своим поданным замену жены? Все видели тебя с Оливией». «Скажу правду. Моя настоящая супруга помогала раскрыть масштабный заговор. А Оливия ее подменяла. Рассудил Блейден так, словно речь идет о партии в шахматы. Это представит твои проступки перед законами совсем в другом свете. А поддержит ли отец Оливии этот спектакль?» Осторожно поинтересовалась я. «Это не спектакль!» – поправил меня Блейден. «Вика, ты ведь пошла на все это не ради наживы. Тебя вынудили». Свет и его кукловоды сделали все так, чтобы ты думала, будто иного выхода у тебя нет. Вся вина лежит на них. Ты такая же жертва, как и те, у кого-то брала артефакты. Я же нашлась, что ответить. У меня в горле встал ком. Поэтому я просто обняла Блейдена, спрятав лицо у него на груди. Этими простыми искренними словами он будто снял камень у меня с души. Его поддержка, понимание, оправдание. Все оказалось бесценным. Я вдохнула его аромат, и по венам растеклось приятное тепло. «Ты опять что-то подмешал?» С улыкой спросила я, не отрываясь от его груди. «С чего ты взяла?» Напрягся Блейден, но поцеловав меня в макушку. Стало хорошо, честно призналась я, наслаждаясь этим волшебным чувством покоя и безопасности, которое дарит близость повелителя тьмы. И мне!» Негромко отозвался Блейд, еще крепче обняв меня. Поверить не могу, что ты никуда не исчезнешь. С рассветом, выдал он. Когда просыпаюсь по утрам, все время боюсь, что ты растворишься, как раньше. Не растворюсь, пообещала я. Подняла голову и потянулась за поцелуем. Чтобы достать до губы Лейдена, пришлось встать на носочки. Он заметил это и с улыбкой подхватил меня на руки, оторвав от пола. Именно в этот момент я поняла, что абсолютно счастлива.